Глава тринадцатая. Девушка из трактира. Милвас! Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я поднялся в комнату с Кэрри, но явно мы не быстро с ней провели вызов фамильяра. «Хм, вызов», — усмехнулся я. «Определенно. Вызывать фамильяров учениц?» Станет моим любимым времяпрепровождением. Пожалуй, пора подумать о своей школе. Ох и циник ты, вас. Девушка все сидит и ждет. Я думал, что мне придется искать ее. Странно это. Никакая уважающая себя женщина не будет сидеть и ждать понравившегося мужчину, если ей от него что-нибудь не нужно». «А вот что ей нужно от меня?» «Господин, ваш ужин уже остыл», — укоряет меня трактирщик. «Да, долго ждет меня красавица». Все самое вкусное разогреть и доставить девушке наверх. Она поужинает в комнате. Мне ужин вот за тот столик. Показываю я на столик, где сидит ожидающая меня девушка. Жаркое и пиво. Приближаться я не спешу. Разглядываю ее, облокотившись спиной и локтем на стойку трактирщика. Первое, что бросается в глаза – ее необычная одежда. Мужские брюки облегают стройные ноги, словно вторая кожа. Причудливая кожаная куртка, грубая рубашка, широкий пояс и железный овальный медальон на груди. Густые волосы каштанового цвета разделены на три части – Через грудь переброшены замысловато-заплетенные косы, а на спине волосы распущены. Серые глаза вопросительно смотрят на меня. Розовые идеальные губки изогнуты в приветливой улыбке. На молочно-белой коже лица, на носу и под глазами россыпь веснушек, которые, впрочем, ничуть не портят ее. Отрываюсь от стойки и не спеша приближаюсь к ней. «Хороша?» спрашивает она меня, призывно улыбаясь. «Ты красивая», — искренне отвечаю я. «Ты позвала меня, чтобы обсудить твою внешность? Не думаю, что ты нуждаешься в похвале незнакомца». «Комплименты незнакомцев самые сладкие. Они тебе уж точно не лгут». Мелодичный голос девушки проникает в самую душу, вызывает желание идти с ней хоть на край света. Я остряхиваю на вождение. Если бы не защитные амулеты, то я запросто попал бы под власть ее волшебного голоса. «Отец или мать?» Грубо спрашиваю я. «Не поняла твоего вопроса». Она еще не понимает, что ее чары на меня не действуют и по-прежнему использует свой голос для порабощения. «Сирена, у тебя кто?» «Отец или мать?» Разъясняю я свой вопрос. Девушка погрустнела. «Бабушка», – тихо шепчет она и очаровательно краснеет. Сначала слегка порозовели губки, потом щечки, потом краска коснулась милых ушек. «Зовут как?» Опять грублю я, чтобы отвлечься от нее. «Кого? Бабушку?» Мило переспрашивает она. «Тебя?» На кой мне твоя бабушка сдалась? Срываюсь я на нее, потому что магия сирен начинает действовать на меня. А мне это ох, как не нравится. Нужно разорвать установившуюся связь. «Светана!» — говорит она, очаровательно улыбаясь и хлопая длинными черными ресницами, от которых ее взгляд становится еще более притягательным. «Вот дурья башка!» Нельзя же магом свое имя говорить, да и не магом тоже следовало бы поостеречься. «Я-то тебе зачем понадобился?» Перехожу к сути я, стараясь не отвлекаться на внешность девушки. «Не за красивые же глаза ты меня позвала?» Трактирщик лично приносит мой заказ, протирает чистым полотенцем стол, ставит передо мной кружку и кувшин с пивом, корзинку с хлебом, сковороду с ароматным жарким. Выждав, когда любопытный трактирщик скроется из вида, девушка серьезно говорит. «Ты ищешь то, что нужно мне?» «Во как! А откуда ты знаешь, что я ищу?» Спокойно спрашиваю ее. «Пока рано волноваться. Мало ли что у нее на уме. Я путешествую со своей невольницей. Предаюсь праздному времяпрепровождению. Наслаждаюсь жизнью». Светана скептически выгнула идеальной формы бровь. «Позволь не поверить тебе», — кривит в улыбки улыбке прекрасные губы. «Позволяю, милостиво разрешаю я. Верить или нет, это твое дело. Я даже к тебе подсел с целью развлечься. Ты так призывно на меня смотрела. Ну, так что? Может, не будем отступать от первоначального плана?» Слежу за ее реакцией. Мне нужно, чтобы ее проняло, и она раскрылась. А как можно задеть даже самую суровую женщину, только предложив ей уединиться? Она оскорбится и сорвется. «А что, рабыни не хватило?» Переходит в наступление она. Я пересаживаюсь к ней, беру за руку, наклоняюсь к ушку. «Разве я смогу устоять перед тобой?» «Внучка, сирены!» Развязно шепчу ей я. Девочка слишком хорошо держит себя в руках. Не удается вывести ее на эмоции. Кажется, кори меня расслабила. Теряю хватку. «Ты уже устоял передо мной, некромант!» Голос ее звучит невесело. «Если тебя это утешит, было нелегко!» Сжалившись над ней, произношу я слова, которые лучше было бы держать при себе. Я даю ей лишний козырь в борьбе со мной. Так что ты ищешь, некромант? спрашивает она. Удовольствие? Не сдаюсь я, отхлебывая пиво из кружки. Интересно, откуда ты узнала, что я некромант? Заказчик сказал, раскрывается она. А если я спрошу имя твоего заказчика, я тебе отвечу в обмен на информацию о том, что ты ищешь. Тебе не кажется странным, что ты знаешь обо мне все, кроме того, что я якобы ищу? Спрашиваю я, отправляя ложку жаркова в рот. Не кажется? Я должна удостовериться, что ты именно тот, кто мне нужен. Очень странно. Я с удовольствием поглощаю жаркое и не сразу продолжаю фразу. Светана начинает нервничать. Знать все, кроме самого главного. «Так ты будешь обмениваться информацией?» Нетерпеливо спрашивает она. «Нет, мне это неинтересно. Делая глоток пива, говорю я. Я сейчас получаю удовольствие от жизни. Это единственная цель». «Ты мне лжешь!» — вскипает Светана. «Ты ищешь амулет повелителя мертвых!»